иначе город завалит пылью и песком за месяц так, что двери домов люди открывать не смогут пылесос дела обычное а вот тот кто шел за ревущей машиной тот был удивителен вот он и привлёк внимание горохова конечно это был человек человек в 2 метра ростом и он был почти гол это при 45 градусном пекле в тени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 Там реки плохие, амёбой заросли. Вот и помогал людям. Ну, нашли воду-то. Не отставал Коля. Если бы нашёл, я бы сейчас работу не искал бы. Я бы до конца жизни работу не искал бы. А-а. Ну, ясно. А где этого? Такого бота можно купить? спросил Горохов, затушив окурок и стрельнув им в пыль.